Глава одиннадцатая. Ванесса. Четверг, двадцать первое декабря две тысячи семнадцатого года. «Сиена, где ты?» — крикнула Ванесса в темноту, которая быстро сгущалась. Она снова ступила на заснеженную траву и огляделась. Ледяной ветер свистел у нее в ушах, но Ванесса слышала, как хелен Выкрикивала имя дочери за домом, пока грузчики стояли и наблюдали, как они обе в панике мечутся вокруг. Она приказала себе глубоко дышать и сохранять спокойствие. Сиена отсутствовала недолго. Конечно, она может выбежать из-за угла в любую секунду. Внучка не пропала, она просто прячется. Они не могут потерять еще одного ребенка, такое не должно повториться. Ванесса услышала хруст шин, когда открылись ворота, и Вольво Лео свернул на подъездную дорожку. Гравий вылетал из-под колес, как конфетти, пока машина приближалась к ней. Сын остановился рядом с Ванессой и опустил стекло. — Что ты здесь делаешь, мам? Уже почти стемнело. Лео хмурился. Тепло из салона автомобиля просачивалось в морозный воздух вокруг нее. «Вам нужна помощь в поисках!» — крикнул один из грузчиков. «Да, очень!» — отозвалась Ванесса, двинувшись к нему и игнорируя Лео, не в силах смотреть ему в лицо. «На ней красная куртка!» Она дрожала всем телом. «Что происходит, мам? Кого ты ищешь?» Глаза Лео были широко раскрыты. «Что случилось?» Ванесса обернулась и взглянула на сына, заставляя себя ответить ему. — Мы не можем найти Сиену. Она находилась тут, играла в снегу. — Что? Как это не можете найти? Он нахмурился, пытаясь осознать это. — Как долго вы ее разыскиваете? — Недолго. Хелен заглянула ко мне в спальню и спросила, где она. — Я просто пошла за перчатками. Ванесса начала плакать. «Мам, всё в порядке, Сиена появится. Я встречу тебя возле дома, тебе нужно зайти внутрь, ты замерзаешь. Я поищу её. Она, наверное, просто прячется». Лео покосился на дом. «Сиена была здесь, играла. Она не могла уйти далеко», — произнесла Ванесса, но сын уже отъехал к дому. Припарковавшись, он выпрыгнул из машины. Ванесса смотрела сквозь слезы, не в силах нормально дышать, как Хелен снова появилась перед домом. Происходящее казалось ей нереальным, как черно-белая пленка той ночи, 50 лет назад. Такая же темнота вокруг и снег на земле. Лео и Хелен отчаянно жестикулировали, стоя друг против друга. Ванесса словно смотрела на себя и Ричарда в ту ночь, вернувшись в прошлое. «Этого не может случиться! Этого не должно случиться опять!» — мысленно повторяла она. Когда Ванесса подошла к дому, Лео обнимал Хелен за плечи. «Я найду ее, Хелен! Я найду ее!» — твердил сын, поглядывая на мать, которая дрожала от холода. «Ты можешь отвезти маму внутрь, Хелен?» — попросил он, прежде чем побежать по территории, осматриваясь и выкрикивая имя дочери снова и снова. Безудержно плача, Хелен шагнула к Ванессе и, взяв ее за руку, повела в кухню. Ванесса почувствовала тепло от плиты, когда невестка пододвинула стул к огню и усадила ее туда. Грузчики молча стояли вокруг не зная, что делать. Хелен сняла с Ванессы пальто и накрыла ее колени одеялом. — Прости меня, — тихо сказала Ванесса. — Я просто пошла за перчатками. — Оставайтесь здесь, — велела Хелен. Ванесса сидела, уставившись в пол. Она не понимала, что происходит. Окружающие голоса и звуки словно сверлили ее мозг как коловорот. «Сиена!» — снова услышала она голос Хелен за окном. «Сиена, где ты? Если прячешься, то это не смешно. Мы с папой очень волнуемся». Вскоре за окнами стемнело. Кто-то принес Ванессе чашку чая и надел ей на ноги тапочки, пока люди снаружи продолжали звать Сиену. Она не знала, как долго просидела там, но внезапно в кухне зажегся яркий свет, отчего Ванесса зажмурилась. — Уже темно, Лео. Нам нужно позвонить в полицию, — раздался голос Хелен. — На улице холодно. — Я пойду в лес с собаками и грузчиками. Сиена могла упасть и пораниться. — Ей всего семь лет, и там метель. Она может погибнуть за час. Хелен снова заплакала. — «Я не знаю, что делать. Где Сиена?» Мне пришла в голову одна мысль. Лео тяжело дышал. Она могла пойти к дому Дороти. «Я звонила туда, ее там нет». «Но ведь ты не видела своими глазами. А вдруг она прячется где-нибудь в сарае Питера? Может, просто сходить туда и поискать?» Она расстроилась из-за того, что Дороти ушла. Чёрт, если это выплывет наружу, нам конец. О чём ты говоришь? Слёзы текли по лицу Хелен, глаза были красными и воспалёнными. Я всё подписал сегодня. Мы по уши в дерьме, если что-нибудь поставят под угрозу завтрашнюю встречу с сотрудниками департамента планирования. А если об этом узнает пресса, они снова станут вспоминать Элис и проводить параллели. «Меня все это не волнует. Я иду к Дороти», — заявила Хелен. «И если Сиены там нет, звоню в полицию». Она выбежала из комнаты. «Мама! Мама!» — Лео присел на корточке рядом с Ванессой. «Когда в последний раз ты видела Сиену? Ты говорила, вы собирались лепить снеговика». «Что?» «Ты сказала Хелен, что вы будете лепить снеговика, а потом она заметила тебя в твоей спальне. Зачем ты туда пошла?» Ванесса заплакала. «Я не знаю, не помню». «Боже!» Лео встал и принялся лихорадочно расхаживать по комнате. «Ты видела Сиену в окно?» «Мама! Ты видела ее?» Ванесса уставилась на сына. «Когда?» Глаза Лео наполнились слезами. «Сегодня, когда ты находилась в своей спальне, прежде чем Сиена пропала!» Ванесса отчаянно пыталась как бы отмотать память назад. Она видела образ внучки в коридоре как фотографию. От расхаживания сына у нее кружилась голова. Ванесса начинала вспоминать. Ей что-то было надо... Она вернулась в дом, чтобы что-то взять. Мне нужны были перчатки. Теперь я вспоминаю, что мне нужны были перчатки. Я двинулась за ними в свою спальню, и я смотрела из своего окна на того мужчину, который шел по подъездной дорожке. — На какого мужчину? — На человека, который был в твоем кабинете. События дня возвращались к ней случайными образами, не в той последовательности. У него голубые глаза. «Кто он такой? Кто заходил в мой кабинет? Это кто-то из перевозчиков?» «Не знаю». Ванесса почувствовала, как кровь застучала у нее в ушах, когда она изо всех сил пыталась вспомнить. Ее память была подобна запертой двери к которой имелась сотня ключей на нем не было униформы я сказала ему что ты не хотел чтобы в кабинет кто то заходил и он вышел он шагал по подъездной дорожке в том же направлении что и сиена в сторону домика на дереве лео внимательно наблюдал за матерью мужчина двигался к воротам «Думаю, он вышел через них. Он был один и выглядел здесь как-то...» «Что, мам? Как он выглядел?» «Неуместно. Ты можешь его описать?» «Вряд ли. Разве что у него были ярко-голубые глаза». «Оставайся здесь, в тепле, мам. Я скоро вернусь». Лео выбежал из кухни. Дверь хлопнула. Ванесса слышала, как люди звали Сиену, но их голоса звучали тише. Они уходили все дальше. В помещении стало холоднее, однако она все еще сидела, и слезы катились по ее щекам. А потом раздался другой голос, который Ванесса не узнала. «Миссис Хилтон, вы меня слышите?» Она подняла голову и увидела мужчину с темными волосами и усами, придвигающего стул поближе к ней. — Я детектив-инспектор Хэттон. Не возражаете, если я посижу тут с вами? Ванесса посмотрела на дверной проем, где стоял Лео. Глаза сына были тусклыми и прищуренными. Затем снова на полицейского. — Вы нашли ее? — спросила она. — Вы нашли Элис?